Литературный сериал на Радио Культура. Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Сухими из воды. Первая серия.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 Аквариум. 100 на 120 метров. Высотой 20. Львович стал и погрозил Петровичу пальцем. Но ну, так бы и сказал. А то аквариум. У меня у самого был в детстве аквариум. На два ведра. Гупи всякие, малинезии. Между прочим, размножались в неволе. У меня и сейчас есть, успокоился Петрович. Только я пира не держу. И я так на заказчиков и вышел, между прочим. Зашел в клуб аквариумистов.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 Петрович сделал большие глаза. «Надо посчитать», – произнес Львович и задумался. «Компьютер?» – робко предложил управляющий. «Тише!» – Цикнул у него Петрович. «У Львовича компьютер имплантирован в голову. Он же считает». Управляющий уважительно кивнул и замолчал. Львовичи прям считал. Честно говоря, имплантированному был вовсе не компьютер, а калькулятор, но хороший Инженерный, с множеством лишних функций. Сотки работы андроидов, 500 кредитов, размышлял Львович. Стекло, ну, если брать на лунных заводах, это еще тысяча. Угу. Но на луну времени нет, придется покупать на месте 2000 Песка на месте на роем. растения Петрович своих аквариумистов закупит... А не хватит. А, ну, я узинаруем транспортные расходы еще полторы тысячи. вот пятьсот плюс две тысячи плюс полторы – четыре тысячи. Триста тысяч. Сказал Львович и огорченно покачал головой. Только из к вашему отелю. Но если... Что вы. Правлящий Львович улыбнулся и замахал руками. Ой, посмейте, нам отпущено полмиллиона. У Петровича лезганула челюсть.